Даррелл хотел спросить о чем-то, но передумал. — Спасибо. — Прошу вас, поменьше там шумите. Дверь оказалась незапертой. Ему было достаточно нескольких секунд, чтобы проверить комнаты второго этажа. Никого. Он вышел снова на солнечный свет. Француз еще стоял внизу и показывал рукой на дамбу. Они ушли туда, я же вам говорил. Теперь уже одиннадцать минут назад. Тарелл с трудом удерживался, чтобы не побежать. Поднявшись по травяному склону на дамбу, он посмотрел направо, потом налево. Теперь он стоял на уровне крыш городка. Отсюда была видна гавань с покачивающимися на якоре судами, серый бетонный мол. А внизу, там где пляж, маленькая детская игровая площадка, устроенная дирекцией отеля со всевозможными каруселями и гимнастическими стенками. Небольшая толпа собралась около одной из каруселей. Кто-то вдруг закричал. Двое мужчин бросились к входу в отель. Дарил бегом спустился на площадку. Карусель была остановлена, Туристы уводили оттуда детей, что-то объясняя им шепотом. Какой-то человек неловко сидел на маленьком искусно вырезанном деревянном пони. Это был Джон Окиф. Даррелл сразу увидел, что он мертв. Это было жестокое бессмысленное убийство, безмолвный вызов окружающему миру. Окифа зарезали ножом в спину, рукоятка торчала на спине из пиджака, и солнце играло на инкрустированной поверхности со свастикой. Дарел понял, что этот нож — двойник того, который он сломал вчера в отеле. Он не стал подходить к телу Окифа. Издалека, глядя на рыжеволосого ирландца, он вспоминал его веселый дружелюбный голос. Нежность, проскальзывавшую в этом голосе, когда он разговаривал со своей женой об отпуске. Кажется, они собирались уехать на следующей неделе. Потом он отвернулся и медленно побрел прочь. Глава 17. Он шел обратно в Гондерхоф отель вдоль велосипедной дорожки, вполне оценив густую тень буковых деревьев, высаженных по ее краю с математической точностью. Около теннисных кортов замедлил шаг. Инспектор Фласс, стоял на ступеньках у входа в отель, разговаривая о чем-то со своими подчиненными, сердито жестикулируя. Даррел знал, что Фласс ждет его, и если сейчас задержит, то через час он уже будет лететь в Амстердам с сопровождением. Он резко отвернулся и зашагал в обратную сторону. Как никогда ему хотелось побыть сейчас одному и все хорошенько обдумать, просто прийти в себя. Но время теперь превратилось в товар, ценность которого за последний час резко увеличилась. ФЛАС не позволил ему больше никакой самостоятельности. Голландская служба безопасности очень скоро появится в Амшелеге, чтобы расследовать смерть Окифа. И немедленно большое количество агентов будет отправлено по следу Дарела. В этой залитой. солнцем равнинной местности, казалось, нельзя было ни спрятаться, ни укрыться, чтобы спокойно обдумать дальнейшие шаги и ответить себе на мучительные вопросы, терзавшие сейчас его мозг. Вместе с толпой туристов он шел по направлению к велосипедным стойкам. И когда группа подростков, прибежавших с пляжа, начала разбирать велосипеды... Он, повинуясь внезапному решению, тоже выбрал себе один. Он не ездил на велосипеде очень давно, но знал, что это одно из умений, которое не проходит с годами и остается на всю жизнь. Нажимая на педали вслед за подростками, издалека он казался членом их группы. Никто из парней и девушек не обращал на него внимания, пока он катил за ними по велосипедной дорожке вдоль шоссе. Проехав мили миле четыре на север от Гундерхофа, он осмелился отстать от группы и, найдя ступени, спустился вниз на уединенную полоску пляжа и сел там, прислонившись спиной к стене дамбы и глядя на блестящую поверхность моря. Потом закурил сигарету, пытаясь не вспоминать причиняющую мучительную боль картину смерти Окифа. Даррел приказывал себе не думать сейчас о судьбе ирландца. На его работе друзей приобретают неожиданно и также внезапно теряют. Теряют иногда из-за нелепой случайности. И потом мучительно ищут причину, надеясь не повторить роковой ошибки, которую допустил убитый друг. Почему-то каждый уверен, что с ним ничего такого произойти не может. Вот и Окиф не думал о смерти, нисколько не сомневаясь, что скоро проведет отпуск с женой и детьми. Надо бы обязательно повидать Клер, прежде чем он вернется в Штаты. Если, конечно, он вообще куда-нибудь вернется. Он знал, что злость может сослужить плохую службу, но не мог сдержать в себе кипящего чувства мести, отомстить жестоко. Было что-то первобытное, звериное в Джулиане Уальде, и это ставило его вне людских законов. Он был опасен, как тот вирус, который носил с собой зверь, угрожающий любому человеческому существу, вставшему на его пути. Даррелл не сомневался, что Уальт, не колеблясь, может посеять эпидемию, выпустив Кассандру из пробирки. Это вполне соответствовало его характеру. Можно сравнить его с человеком, который тайно носит в кармане бомбу, но вирус был пострашнее локального взрыва. Надо приблизиться к хищнику незаметно, чтобы он не успел унести с собой миллионы человеческих жизней. за одни сутки. Он думал, как это сделать. Подобрав камень, бросил его в спокойное море. Выкурив сигарету до конца, погасил ее и зажег другую. Солнце припекало. Легкий бриз тянул с северо-востока, со стороны Северного моря и низких туманных островов. Парящая неподалеку чайка взглянула на Даррелла и улетела прочь. Наверху над его головой шумели по шоссе автомобили. Сейчас, пока он надежно укрыт от фласа, надо что-то придумать. Найти ответ немедленно здесь. Он попытался собрать воедино факты. Во-первых, у Джулиана Уальда есть сосуды с вирусом, Один или больше. И этот человек применит их, если его загонят в ловушку. Во-вторых, Джулиану Уальду известно, где находится секретный бункер. Он был уже там с Мариусом, входил в него, плыл на рубатском судне, потом шел к бункеру в брод. Почему он пошел в брод? Первое, чтобы команда рыболовного судна не видела, куда он направляется. Но при абсолютно плоском ландшафте и освещенном солнцем море это невозможно. Поэтому он должен был зайти за что-то, и это что-то его скрывало на миг от любопытных взглядов рыбаков из Дорна. Даррелл вгляделся в морской горизонт, как бы надеясь увидеть там ответ, и вдруг почувствовал нарастающее возбуждение. Третьим фактом было то, что у Питера Ван Хорна имелась своя идея о месте нахождения бункера, и он пытался рассказать об этом Дарреллу перед смертью, показывая карту Флизленда и Гронингена. Карта, очевидно, играла какую-то роль. В настоящий момент она была прикреплена липкой лентой к задней поверхности шкафа в гостиничном номере Даррела Если, конечно, она уже не в кармане инспектора Фласса. Но ведь Даррелл неоднократно рассматривал ее и не нашел ничего примечательного, никаких пометок.